Глава вторая. Ах, это свадьба! Говорят, пару тысяч лет назад некий преступник похитил из храма богини любви и красоты Кринаны, украшенную драгоценными камнями чашу для цветов. Вора быстро поймали, собирались казнить, но в тот момент, когда на шее уголовника уже почти затянули петлю, явилась сама Кринана и сказала – что согласна простить провинившегося, если найдется дева, решившаяся взять его в законные мужья. Неизвестно, чего на тот момент добивалась богиня, но факт остается фактом. Едва прозвучали последние слова, как на помост ринулась добрая сотня дам, засидевшихся в старых девах. В ту пору браки заключались рано, лет в 14-15, и даже не мечтавших выйти замуж. Палача, уже примирявшего в уме сапоги своей жертвы, попросту снесли сашафота. Парни же буквально сдернули с виселицы и потребовали выбрать счастливицу. Если верить преданию, вор, хрупкий 18-летний полуэльф, оглядевшись вокруг и увидев окружившую его хорошую такую толпу, состоящую сплошь из теток далеко за 50, очень далеко, если быть честным, стал слезно умолять палача повесить его. Уж не знаю, кого там выбрал тот вор, но когда через пару месяцев решили казнить кого-то еще, на помост выискочила девушка, кричащая, что сама Кренана явилась ей и повелела обвенчаться с преступником. С богиней спорить не решились, и никому как-то не было дела до того, что казнимый был знаком с вышеупомянутой девушкой чуть ли не с детства. Потом сорвалась еще одна казнь и еще. В «Темной империи» обычай спасения преступников путем взятия в мужья не сложился. Кто захочет спорить с властелином, чьим именем выносится любой смертный приговор? А вот в «Светлых землях». И сейчас я, похоже, стал очевидцем притворения данного обычая в жизнь. Мне-то что? Мне ничего. А вот Рыжику, похоже, повезло. Уверен. «А что не так? Думаешь, здесь, в светлых землях, просто так отпустят истинного оборотня?» В голосе до Ирена звучала неприкрытая усмешка. И почему-то у меня сложилось впечатление, что он прав. Наверное, потому, что судья встревоженно запрыгал вокруг Айлиниэль, уже успевший вытащить откуда-то из-за пояса короткий кинжал и перепилить им нефрейные веревки на шамите. «Это запрещено!» – отчаянно возмущался судья – Обычай относятся к тем, кто совершил преступление, запятнал свою душу, а оборотень не чист от рождения. «Рыжику самое время встать в гордую позу и заявить, я недавно купался», – фыркнул Дориэн. «Очень смешно. Ну вот просто обхохочешься. Особенно, если к этому добавить, что хоть я и проталкивался сквозь толпу, но у меня это получалось намного хуже, чем у Айолиниэль» не говоря уже о михшуле «Отойди-ка, дядя!» И тут мне кто-то от души наступил на ногу. У, у больно ж как! Маргул вас всех за ухо и об угол до да четыре раза с перехлёстом!» «Малыш!» – голос Дейрена звучал встревоженно. «Ты становишься однообразным!» «Кроме Маргула есть куча других отличных ругательств. Вот, например, «терхн-эл-тэндрал» или терхн ч эн гар ди ш так и замер с открытым ртом, переводя услышанное. Погоди, погоди. Это получается так. А потом так. И и этак. Да, не каждая змея таким узелком завязаться сможет. Той эра. Да, чем же я думаю? Рыжика сейчас. Не, малыш, тебе точно нужна книга того лингвиста. Тем временем диалог на шафоте начинал набирать обороты. «Разве этот обычай имеет какие-либо ограничения?» – холодно поинтересовалась Айлиниэль. «Нет, но...» «Что «но»?» Уборотень, похоже, пока решил не вмешиваться и молча стоял рядом с эльфийкой, осторожно потирая передавленное веревкой запястья. Судья же окинул взглядом притихшую толпу, явно не зная, что сказать, потом остановил его на заостренных ушах Айлиниэль, и радостно заторобанил, опасаясь, что его сейчас перебьют. «Миледи собирается отказаться от своего рода?» Эллиниель удивленно уставилась на него. «Нет». «Ой, Маргул, а ведь точно. Мама как-то об этом говорила. В случае, если брак представителя эльфийского дома заключается не светлым князем или его родственником, считается, что эльф отказался от своего рода, приняв имя супруга». С мамой так и было. Не, я, конечно, не понимаю, чего это всех так под венец потянуло. Но раз уж многоликого иначе не спасти. А теперь самое интересное. Хрустнул костяшками пальцев, замерший рядом со мной Мершул. Вокруг никем незамечаемого бога образовался абсолютно свободный пятачок, который никто не стремился занять. И в этот миг весь мир словно замер. Ты уверен? Задумчиво протянула высокая пышная брюнетка. Причем она была тоже в тоге. «Три. Солнышко!» зачастил бог воровства. «Ну вот посмотри на них. Они же просто созданы друг для друга». «Не знаю». «Ну вот объясните мне, почему я их вижу?» «По голове, что ли, в детстве меня слишком долго и сильно били?» Невеселый смешок. «Успокойся, малыш. Я их тоже видел». С тех пор, как в Кардмур впервые попал. Ну, Кри, нет, я понимаю, мы из совершенно разных пантеонов, но ты же богиня любви. Конечно, здесь не моя сфера влияния, но посмотри на них. Девочка же сейчас откажется от своего рода. Крена она, солнышко, но подскажи ей, что делать. Женщина тяжело вздохнула, а ввела взглядом замершую без движения толпу, даже ветерок не дул. И вдруг Невпопад спросила. «А ресторан, о котором ты говорил, далеко?» «Ой!» – махнулся чернявый. «Да близко совсем! Закончим здесь все, и я тебе покажу!» Кринана улыбнулась, а потом вдруг резко посерьезнела. «Учти, я замужем!» «Да-да-да-да-да! И как ты вообще подумала о таком?» Уперхнулся бог воровства. «И в мыслях не было? Да как я могу!» «Посмотрим, как ты можешь!» Хихикнула женщина, взмахнув рукой. Боги растаяли во вспышке света. И в тот же миг мир снова пришел в движение. Заволновалась толпа, а Элиниель испуганно закусила губу. В руке Шамита блеснул вытянутый из сапога стилет. Глаза налились золотом. А меня вдруг кто-то резко толкнул в спину. Стараясь не упасть, я побежал вперед. Толпа любезно расступалась где она раньше была со своей любезностью, и буквально взлетел на помост. В глазах Аэлин вспыхнула радость. А вот то, что я услышал. Я стоял посреди помоста, словно какая-то экзотическая статуя, молча переваривая сказанное эльфийкой, и мучительно соображал, это все эльфы такие или мне особо повезло. А в воздухе все еще стояла звонкая. Светлый князь! «Ленне Аринкуэль, я прошу вас соединить нас узами брака!» «Тэшмаррахт и кмелескес виталарас!» «И хребтом сверху!» и оцепенения меня вывел громкий возглас судьи. «Да какой же он князь!» «Так, это кто мне тут указывать собрался?» Личина дрогнула и слегка изменилась. Заостренные кончики ушей показались из-под волос, который я теперь носил собранными в хвост. Отчего-то после посвящения локон у меня стали расти в ускоренном темпе. Обрезать не хотелось, да и придумывать особых изысков тоже, так что перехватывал ленты и все. Родной темно-зеленый цвет глаз стал ярче, а в глубине зрачков полыхнули изумрудные искры. На лбу вспыхнул камень, и его лучики сплелись в корону. Не думаю, что здесь известна классическая форма княжеского венца. И последним штрихом стало одеяние, нагло скопированное снаряда дядюшки. Серебристо-белый камзол, штаны, мягкие светлые сапожки, длинный и тяжелый на вид плащ меринового оттенка, расшитый по низу эльфийским орнаментом. «Хм, а похож какож, только фибулу измени, такая тебе точно не положена». Тихим ностальгическим вздохом прошелестело в голове. Да, точно, обращение Ленне означает «тот, в ком есть кровь», в отличие от родового Ли – кровный родич, или Лин – близкий по роду. Так что фибула чуть дрогнула, и все украшавшие ее камни превратились в простые кованные узоры. «Вы что-то сказали, почтеннейший?» – с чисто эльфийским высокомерием произнес я – не забыв, впрочем, придать голосу легкий акцент. Над площадью воцарилась тишина. Даже мухи замерли на лету, не осмеливаясь жужжать в присутствии моей светлой особы. «Ой, видел бы меня папочка!» «Князь!» — вежливо напомнила о себе Айлин. «А эта рыжая зараза за ее плечом!» ехидно скривилась и подмигнула. О, -о, о доберусь я потом до вас!» «На колени!» «Дщерь моя! патетически взвыл я. Дриан на задворках сознания зашёлся в приступе истерического кашля хохота. Но что я могу поделать, если у этих остроухих и слова простого не скажешь. Аэллин вздрогнула и опустилась на одно колено, потянув за руку оборотня. Так, и что дальше? Я же ни одной светлой свадьбы не видел, да и темные кстати тоже, не приглашали меня как-то и даже не представляю, что там должно быть. Ау-у, деда, не подскажешь, как быть? Делай, как хочешь, как на сердце ложится, и все у тебя получится. Утешил, как хочу. Под недоверчивым взглядом палача судьи я поднял руки над головами брачевающихся и сложил ковшиком, а затем посмотрел на далекие горы и тихо начал. Эллар ластеррокет -э валин. Хетмаресет сет нарт хэш. Таротемный, он же очень похож на эльфийский. Такой же напевный и многозначительный. А еще мне вспомнилась затертая книжица из отцовской библиотеки. Сама она не имела обложки, но была заботливо подклеена в чужую. Поэмы и сказания диковинных земель. Как сейчас помню. Мне стало любопытно, что это за диковинные земли и какие там сказания. А в результате... А результат я сейчас цитировал наизусть на всю площадь этого забытого городка. Тхошмарк его через все пеньки золотой дубравы скопом и по отдельности. Мой предок на первой же фразе, произнесенной совсем пылом юности, придушно крякнул и замолчал до самого конца тирады. «Нет, я что? Я ничего». Формально моя речь сводилась к «Дети мои, да возлюбите друг друга, плодитесь да размножайтесь». Но вот, если прислушаться к глубинному смыслу. в середине моего монолога началось самое странное. Причем такое, что я сам чуть не подавился. В сложенных лодочкой ладонях стала разгораться изумрудная искорка. Сперва маленькая, она вскоре разрослась, приподнялась над своеобразной колыбелькой – И превратилась в крупный размером с голову ребенка шар. Не прекращая тирады, я осторожно выпустил когти, словно бы разрезал получившийся шар на широкую ленту, который на последних словах обвязал соединенные руки эльфики и оборотня. Те, завороженно наблюдавшие за моими манипуляциями, удивленно посмотрели на сияющую зеленым светом ленту на своих запястьях и только потом вскрикнули дернувшись в стороны. Ехидно плюнув искрами, лента не дала обращающимся передумать, а потом полыхнула и пропала, оставив на коже у Шема и не широкую татуировку темно-зеленого цвета, словно странный браслет под кожей. Что хотели, потому и получили. Нечего было ко мне с этой церемонией приставать. «О, владыка!» Замирающий шепот заставил меня раздраженно дернуть плечом и покоситься в сторону говорившего, вернее, говоривших. Все собравшиеся на помосте стояли на коленях, с поистине детским восторгом глядя на меня. А судья так вообще пытался поймать мой плащ. Ага, сейчас. И вообще, хватит о мой плащ собственные сопли вытирать. Нашли себе носовой платок избыточных размеров. Похоже, мы тут изрядно подзадержались. Я вскинул голову и заливисто свистнул. Тишина из восторженной стала выжидательной и разрушилась звонким перестуком копыт.